Глава пятая. Надо признать, что ни сам визит Эберхарда, ни известие им принесенное, не остались для Перра в тоне. Они положили конец бездумному разгулу последних недель, за которым Пер хотел забыть про свое поражение у профессора Сандрупа. В тот же вечер он извлек из ящика комода чертежи и расчеты и просидел всю ночь за письменным столом, зажав голову ладонями. и разглядываю свою работу, пока линии и штрихи не заплясали перед его глазами, а пятизначные числа не зажужжали в голове словно пчелиный рой. В эту ночь он дал себе торжественную клятву: не сдаваться до последнего, либо убедиться в полной несущественности плана, либо превозмочь все трудности и довести его до победного завершения. И впрямь Через каких-нибудь несколько дней, переместив русло канала, он сумел избавиться от последствий ошибки, указанной профессором. Чтобы не допустить новых ошибок, он предпринял на сей раз двойную проверку расчётов скорости течения, и когда результаты совпали, пронзительно засветила от радости. Снова он почувствовал твёрдую почву под ногами. Значит, труды не пошли прахом. Значит, не напрасно прокорпел он тысячу ночей над своей работой. Ура! Может, он успеет ещё добиться окончательной победы, прежде чем отец навеки сомкнёт глаза. Дело с Ниргоровским наследством он уладил теперь в два счёта, без лишних колебаний. Он доказал себе, что ему не пристало быть слишком щепетильным. И если у тебя только и есть, что пару кулаков, Что надо ожесточить свое сердце, иначе в жизни не пробьешься. Кстати сказать, денег оказалось гораздо меньше, чем он рассчитывал. Адвокат при встрече сказал ему, будто наследство обременено некоторыми долговыми обязательствами, каковым объяснением пар и удовольствовался, не вдаваясь в подробности. Впрочем, тысячи две крон, как полагал адвокат, наверняка останется. Тем самым П избавился, по крайней мере, на год от денежных забот. Небольшой аванс ему с готовностью дали немедленно, так что он мог теперь уплатить все долги. От уроков он тотчас отказался и от всех остальных приработок, тоже, чтобы целиком посвятить себя своему грандиозному замыслу. С нетерпением, которое одолевает молодого медведя, когда тот проснётся после первой зимней спячки, Пар стихнул сонное цепенение безделья и весь ушел в работу. По земле шагала весна и несла с собой то солнечные облака, то и синие черные тучи набухшие дождем и градом, а он дни и ночи на пролет корпел над своими бумагами, не слыша пения скворца на соседнем дереве, не видя бело-розовых метели яблоневых лепестков, чтобы шевелась за окном. По утрам его будил не бодальский колокол, и когда мадам Олусвин в цветастом шлафроке и с ночной посудиной под фартуком выходила по лесадник, дабы выплеснуть там ее содержимое, он уже неизменно сидел за столом. Достигнутое благодаря наследству относительное благосостояние никак не отразилось на образе жизни Перра. Природная бережливость высторжествовала. Он только приобрел несколько дорогих справочников и других научных трудов, потребных ему для работы. Да ещё подписался на два специальных журнала: один немецкий, другой американский. В политехнический институт он больше не заглядывал. Он подозревал, что однокашники проведали уже и о его визите к профессору Сандрупу и о результатах визита. Да и жалко было тратить время на слушание бесконечных лекций. читаемых кабинетными учеными, которые рассуждали о требованиях практической жизни, словно безногие обалете. С Фру Энгельгард он уже больше не виделся. Временами он думал, что недурно бы помириться, но никаких шагов к примирению не делал. Хотя собственное поведение в злополучную ночь наполняло его великим стыдом, однако вся эта история сама по себе внушила ему известное недоверие. хвалённым радостям галантных похождений он спрашивал себя стоят ли упомянутые радости таких хлопот такого притворства а главное таких расходов и если искушение возобновить знакомство с этой бывалой дамой начинало одолевать пера ему достаточно было вспомнить какая прорва денег ушла на неё в один только вечер а кроме того за чертежами и расчётами не трудно было забыть кого угодно. В ясные дни он с утра настежь распахивал окна. Бабочки и пчелы залетали к нему, не пробуждая впрочем никаких лирических чувствований. Самое большее, что он себе позволял, это посвистеть за работой, и тогда Бодс монсавал в окошко пера свою увенчанную колпаком голову, чтобы выразить радость по поводу хорошего настроения у жильца или мадам Олусфин. Ставила со двора на подоконник чашку дымящегося кофе и просила его дать себе хоть небольшую передышку. Если одно время добрая женщина несколько опасалась, что жилец её сбился с пути, то теперь она твёрдо уверивала в обратное. "Пейте, пока не остыло", командовала она, пряча материнскую теплоту под напускной суровостью. И тогда пер отбрасывал Рисфедер и чертёжное перо, раскуривал трубочку и ложился грудью на подоконник, чтобы потолковать со старичками, пока те возятся в своём садике, до того крохотным, что оба они, люди крупные, нагибаясь, неизбежно задевали друг друга той частью тела, которая находится пониже спины, и о которой Оульсфин непочтительно намекая на историю сотворения человека, говаривал, будто её Сестря по лена последок и всяких остатков. Но беспокойство не доставляло себя ждать. И вот уже он снова склонялся над чертежами и видел в мечтах, как поблескивают на солнце кирки и лопаты, как осушаются топи и болота, сравнивается с землёй холмы и горы, слышал, как глухие взрывы сотрясают нутро земли по одному моновению его пальца. Он снова Турни перестроил и расширил свой план, а именно, разработал применительно к задуманной системе каналов проект большого нового порта, порта мирового значения, способного соперничать с Гамбургом и Бременом. Но и этим Перне не ограничился. Пока он бился над разрешением первой задачи, ему пришло в голову использовать энергию Атлантического океана. с помощью гигантских поплавков. Поплавки, изготовленные из склёпанных между собой железных плит, следует разместить в полосе прибоя. Отсюда энергия по проводам будет поступать на промышленное предприятие, находящееся на берегу. Не забыл он и про силу ветра. Она могла быть использована при посредстве моторов, призванных сыграть роль своеобразных аккумуляторов энергии. что создаст условия для превращения всей страны в промышленную державу первого ранга. По вечерам, когда голова уже шла кругом от работы, Пер, если посмелая погода, усаживался с ботсманом на лавочку у забора. Над лавочкой на каркасе из рейх был натянут хлоп старого паруса. Это сооружение именовалось беседкой, и оттуда, по мнению стариков, открывался самый заманчивый вид на весь сад. в целом. Время от времени к ним наведывался кто-нибудь из старых друзей дома. То дряхлый плотник Бенц приглядётся с палочкой, чтобы пожаловаться на свой прострел, то заглянет вечно сияющий клепальщик Фус с пунцовым красным лицом и белой, словно у обезьяны, бородой. Тогда мадам Олуфсен потивала гостей грогом собственного изготовления, а трины посылали На Крокодиленгаде, фусом за гитарой, во втором этаже соседнего дома, что находился позади улицы Новосского, проживал молодой канонир, недурно игравший на флейте. Каждый вечер он садился у открытого окна с длинной самодельной флейтой, и когда фус начинал подыгрывать на своей гитаре, у них к великому удовольствию всего квартала получался настоящий концерт. Из соседних окон высовывались головы. Дети в полесадниках прекращали возню и карабкались на забор, чтобы хоть что-нибудь увидеть. И даже воробьи, которые уже устроились на ночилях в верхушках деревьев, вслепившись, разлетались по конькам крыш и сидели, чуть склонив голову набок, как маленькие внимательные слушатели. И вот, в один из таких музыкальных вечеров, первдруг заметил то лисную девушку которая стояла у раскрытого окна залы в соседнем доме. Руки она заложила за спину, и судя по всему, ничем на свете не интересовалась, кроме концерта до полёта облаков. Однако румянец, с каждой минутой всё сильнее заливавший её щёки, свидетельствовал о том, что она отлично заметила дерзкий взгляд, устремлённый на неё из беседки у Улыциных. Дом, где стояла девушка, служил казенной квартирой одному из должностных лиц Ньюборда, некому господину Якобеусу, чью жену торжественно величали фру, если не все, то по крайней мере подчиненные ее мужа. У мадам Улусфен перв разузнал, что молодая девушка племянница Якобеуса и что она недавно приехала в Копенгаген, чтобы учиться на швею. С этого дня Пер исправно каждый вечер подсаживался к ботсмену и краем глаза поглядывал на соседние окна. Эти усилия по большей части не были тщетны. Девушка то затевала поливку цветов, то чистила птичью клетку. Иногда она даже открывала окно и раздвинув цветочные горшки, ложилась грудью на подоконник, чтобы скользнуть взглядом по крышам, по соседним дворикам, по небу наконец. Слувом, почему угодно, кроме сада у Берботсмена. Они ни разу даже не встретились взглядами, как ни старался пер, установить с помощью этого немого языка телеграфную связь через забор. И вот однажды утром, выйдя на улицу, он впервые встретил её вне дома. Она бежала через дорогу из булочной в зелёных домашних шлёпанцах и с сумкой для провизии. Пер нервно улыбнулся, когда заметил, как она растерялась из-за того, что её по встречали в таком заторпезнном виде. Это смущение сделало девушку ещё милее, и он решился учтиво приподнять шляпу. Однако она притворилась, будто не заметила поклона. В тот же самый день она блестяще искуталась за утреннее унижение. Пер как раз возвращался домой с небольшой прогулки, Бу Лангерлинни и вдруг она вышла из дверей своего дома в наряденом светлым жакете с большим шёлковым бантом на шее и в шляпке с вуалью. На мгновение она задержалась в дверях, чтобы застегнуть последнюю пуговку на чёрных, ослепительно новых перчатках. Потом, шунув руки в карманы, медленно поплыла в сторону городского бала. Мне удостоил пера не единым взглядом. Но пер и на сей раз улыбнулся. Отправляясь на прогулку, он разглядел ее лицо в оконном зеркальце господина Якобеуса. Было совершенно ясно, что она нарочно дожидалась его возвращения, чтобы появиться во всем этом великолепии. После этого пар захотелся и решил смелее добиваться знакомства. Он велел Трина узнать, где находится швейная мастерская, в которой обучается девушка, и когда она возвращается оттуда. получив все необходимые сведения, он в один прекрасный день застал её в расплох часов около 7:00. Она стояла перед витриной на Нереволе. Пер весьма почтительно поздоровался с ней и попросил разрешения представиться. Как ни странно, навязчивость Перыюню чуть не смутила. Должно быть, ей по провинциальной простоте казалось совершенно порядки вещей. чтобы близкие соседи, посвячавшись среди большого города, завели разговор и дальше пошли вместе. Впрочем, эта невинная простота оказалась очень напускной. Девушка сама себя выдала, когда на пустырях к ней Будуру вдруг остановилась и сказала, что отсюда они пойдут в рось. И Пер, узнавший, что господин Якобеус человек дотошный и что он вполне сознаёт всю глубину своей ответственности за молоденькую племянницу, Не потребовал никаких объяснений и только прощаясь сказал: "До скорой встречи". В последующие дни они неоднократно виделись при таких же обстоятельствах и также проходили часть пути вместе. По молчаливому уговору, они из осторожности шли с кружным путём, через Карлевский сад и Ризенбургское садоводство, где меньше было риск натолкнуться на Небодерцев. Кроме того, Пэр с каждым днем все удлинял и удлинял маршрут, не вызывая ни малейшего протеста с ее стороны. Франциска, как звали девушку, была среднего роста, белокурая, тоненькая, даже худощавая, но очень хорошо сложена. Занятнее всего была ее походка, свидетельствовавшая о прямодушном и твердом характере. Когда она шагала по улице, Засунув руки в карманы, дерзко выставив грудь, люди невольно оборачивались и смотрели ей вслед. И перо от души забавляли те жадные взгляды, которыми провожали её мужчины. Лицо франциски, кровь с молоком, не редко принимало угрюмые выражения, брови мрачно хмурились, но всё это ровным счётом ничего не значило. Это был просто способ самоутверждения в непривычных обстоятельствах. своим вызывающим видом она хотела доказать добрым Копенгагенцам, что у них в Киртомине народ хоть куда. Ее излишне свободное на первый взгляд обращение с Пером имело ту же основу. Франциска втайне побаивалась, чтобы ее не приняли за деревенскую дурочку, и Пер правильно истолковал ее поведение, поскольку оно было сродни его собственному. ютонскому способу утвердиться в мире. То обстоятельства, что бы они приехали из провинции, во многом ускорили их сближение, и, пожалуй, даже чувство пера, чего он сам не сознавал, во многом выросло из впечатлений прошлого. Ибо их характер, их красоты, и манеры, и неквингагинский говор живо напомнили ему светловолосых и дебелых девиц родного города. тех, что были первым прикметом его любовных устремлений. Да ещё как на грех вечера стояли на редкость погожие, долгие, яркие, словно созданы для того, чтобы вселять беспокойство в двоюнных, никому не отданных сердца. Теперь они удлинили свои же вечерние прогулки до самых озёр, а домой возвращались по романтическому парку, который тянулся вдоль развалин восточного городского вала, И там в величественных аллеях могучих ветвистых деревьев много раз ходили туда и обратно, не в силах расстаться. О чем же они говорили во время долгих прогулок? О погоде и о прохожих, об убывших знакомых и о последних новостях, словом, обо всем на свете, только не о любви. Пэр даже не пробовал заговаривать об этом. Сначала боялся спугнуть Франциску. а потом стал бояться той власти, которую она все больше и больше приобретала над ним. заводя это знакомство, он не имел определенных намерений. ему просто хотелось провезвестся с хорошенькой девушкой. работа несколько занимала все его помыслы, а постоянное умственное напряжение так подтачивало его физические силы, что обойтись без укрепляющего средства он просто не мог. а в юности эту роль Лучше всего выполняют любовные привылнения. Но именно то, что Пер, против обыкновений, не искал в этом знакомстве никакой корысти, да ещё светлые, радостные вечера, которые не спасла им природа, одевшись в золото для каждого свидания, превращали город и его окрестности в сказочную страну. Даже таинственность, которая приходилось ради Франциски окружать их встречи, и страх Франциски И беспокойство, которого она не могла скрыть при разлуке, всё всё придавало их союзу неведомые, негаданые очарования. И в один прекрасный день пер пришёл к выводу, что до сего времени не знал любви. И это была правда. Он полюбил впервые, далеко обогнав во многих отношениях своих сверстников. Он все еще оставался ребенком или декорем во всем, что касалось человеческих отношений. Теперь он жил с томительным и сладким чувством, будто в душе его совершается таинственное рождение, и вот-вот ему откроется новый мир. Он, кто прежде, познакомившись с женщиной, стремился перейти как можно скорее от плуга к делу, был с этой девочкой сама предупредительность. И столь сдержан, столь робок из боязни не на рукум оскорбить ее, что немало прошло времени, прежде чем он осмелился попросить ее о прощальном поцелуе. И как только она ответила согласием и краска залила ее лицо, он чуть не пожалел о своей дерзости. Когда же он коснулся ее свежего рта и вдохнул теплоту ее губ, ему показалось, будто он оскверняет святыню. Осенью Франциска собиралась ненадолго уехать к родителям. Не смотря на частые встречи, не смотря даже на известную неосторожность, теперь их все более нежные прощания происходили у самой черты небодро. Никто до сих пор не проведал об их отношениях. Никто, если не считать Трины, с присущим ей даром ясновидения, там, где дело касалось Перо, это недалекое. Почти слабоумная девушка поняла всё. А потом уже и самому Перру пришлось однажды довериться ей, чтобы переправить в соседский дом особо важное письмо. И это не лёгкое и даже не безопасное поручение Трины выполнила словно божью заповедь. По тем её самой изобретённым предлогом, что у неё где упала туда прищепка для белья, Трине добилась свободного доступа в твердыню самого Якобеуса и благополучно передала тайное послание в руки адресата. Но потом, когда перу ушёл, Трине вдруг сделалась такая тихая и бледная, и так часто уединилась в столике, что мадам Улуссен под конец сочла её больной, отправила в постель и закатила хороший горчичник на живот. В октябре После возвращения Франциски чувство её и передостигли такой глубины и силы, что теперь было неминуемо принять решительных действий. Пер находился в совершенном смятении. Мысль у соблазнить её и тем дать исход своим чувствам он решительно отвергал. С другой стороны, об официальной помолвке он не мог и помыслить, тогда как Франциска только того и ждала. Она уже пыталась разок другой без всякого повода посвятить его в свои семейные дела. А как-то к случаю бросила замечание о том, что отец её человек весьма зажиточный. Но женитьба на дочери простого шорника из Кертермине казалась ему несовместимой с той высокой целью, которую он себе поставил. Всякий раз, когда искушение одолевало его, он видел перед собой Ниргора. И вспоминал слова о принце из свинопасов, что и прежде вспыхивали перед ним огненными буквами, насмешливые и зловещие. Но тут произошло событие с стремительной и неожиданной ускорившей развязкой. Старому Якобиусу давно уже казалось подозрительным, что племянница с каждым днём всё позже возвращается домой. А так как её объяснения доверivнив не шали, то в один прекрасный день он ученив расследование. Расследование свелось к форменному допросу, и девушка во всем призналась. На другой день господин Якобеллус явился к Перу и в лоб, даже не назвав себя, спросил, намерен ли тот жениться на его племяннице. Пер пытался сначала увильнуть, предложил гостю сесть и вообще сделал вид, будто не понимает, о чем идет речь. Но сердит и гусь, отрицательно поматав головой, потребовал избавить его от пустой болтовни и дать чёткий ответ. Одно из двух: да или нет. Больше ничего не нужно. Пер всё ещё колебался. Он понимал, что, сказав нет, навсегда расстанется с франциской. При этой мысли сердце у него больно сжалось. Он представил себе Как она сейчас в страхе и тревоге бродит по дому, ожидая решений своей судьбы. Миргнуло даже искушение отбросить все горделивые, несбыточные мечты, удержать ту единственно верную, махонькую синечку, которая сама даётся в руки, и выкинуть из головы золотых журавлей в небе. Но снова лысая голова ниргора возникла перед ним. И тогда он выпрямился и решительно сказал: "Нет". которая разыграла сцена, о которой Пэр даже много лет спустя не мог вспомнить без чувства мучительного стыда. Засунув руки в карманы, старый Акабеус сделал два тяжёлых шага и вплотную подступил к нему, щекочая его лицом своей седой бородой. И этот чужой человек обозвал Пэра наглецом, разбойником и бродягой, а потом сказал, что если Пэр Хоть раз посметь сунуться к его племяннице, то будет избит и вышвырнут из негодера, как шелудивый трос. Пер побелел от гнева, но не шелохнулся, не промолвил ни слова. Не угрозы сковали его язык. Ему уже случалось на своём веку иметь дело с чужими кулаками. И когда он увидел, как Якобиус приближается к нему, он сперва решил схватить его за глотку и прижать к стене. покуда тут не умется. Но когда он взглянул в бледное и искаженное лицо, с дрожащими губами, лицо, если не всяких слов говорившее, как тяжело переносит старик эту историю, как он удручен и обижен, в глубине его души шевельнулось чувство вины, удержавшее его руку и сомкнувшие уста. Уже потом, когда господин Якобиелл сушу, пар спросил себя. В чём он собственно провинился? Он ведь не желал Франциске зла. Знай он с самого начала, что между ними вспыхнет такая любовь, он бы и не подошёл к ней. Но даже и теперь он не злоупотреблял её доверием. Те несколько невинных поцелуев, которыми они обменялись, её запятнать не могут. Так что же собственно случилось? Просто совесть. При словуте о сове Снова подвела его то неуловимое призрачное нечто, которое внезапно подносит к твоему лицу кривое зеркало, и ты видишь себя изуродованным до отвращения. А он-то думал, будто счастливо избавился от всех и всяческих наростов на душе, от всех искривлений. И вот полюбуйтесь, стоит теперь престыженным глупцом. Это разочарование было всего сильней. И почти заглушала мысли о Франциске и о разлуке с ней. К тому же, угрозы господина Якобеуса, как выяснилось, были совершенно излишней. Через день Франциска по собственному желанию уехала домой, на Фон. А ещё 2 дня спустя пер получил с утренней почтой безделушки, которые он когда-то подарил ей. Она отослала всё, Не приписав ни единой строчки, ни единого слова, не говоря уже об упреках, зато каждая вещичка в отдельности была бережно обернута розовой папиросной бумагой. И тут, разглядывая присланное, парис петал новое унижение. У него увлажнились глаза. С этим ничего нельзя поделать. И не потопись он засунул сувенир в ящик комода. Он бы совсем осрамился и попросту заплакал бы. И снова счастье улыбнулось ему. Через несколько дней произошло событие, которое не только заставило его забыть о бежалостном изгнании из райских садов любви, но и показалось ему знамением благосклонной судьбы, наградой за проявленную стойкость. Очень долго барахтался он в мёртвой зыби, дожидаясь попутного ветра, чтобы пуститься в чудесное плавание по жизни. И вот теперь вокруг него разразилась такая буря, которая вынесла его прямо в открытое море.